Заметив группу Мараси, солдаты кругом мгновенно рассредоточились по тоннелю, пользуясь естественным изгибом как прикрытием. К счастью, это подарило Мараси несколько драгоценных секунд. Враг не сразу понял, с кем столкнулся, и поэтому предпочел занять оборонительную позицию. Мараси погнала бывших узников обратно в здание, хотя и понимала, что тонкие стены вряд ли защитят их от пуль. А вот двоедушник опустился на колени и положил руки на землю. Луна, свет! Сказал он, мне бы побольше топлива! Водой тут не обойтись! Та торопливо достала из рюкзака светящийся сосуд и бросила старику. Кристальная нить выросла из руки двоедушника и обвела склянку, открыв крышку. Кристаллы начали расти быстрее. И за считанные секунды двоедушник окружил всех Реозитовой стеной высотой по грудь. С другого конца тоннеля раздались выстрелы, и бывшие узники с криками забились в лабораторию. С винтовкой в руках Мараси прижалась к импровизированной фортификации рядом с луносвет. Отважилась выглянуть из-за Реозитовой стены. Двоедушник сделал ее непрозрачной, чтобы не выдавать противнику лишней информации. Пуля тут же выбила осколки из фортификации, и Мараси нырнула обратно. Двоедушнику требовалось сосредоточиться, чтобы поддерживать столь широкий барьер. Он сел, склонив голову, скрестив ноги, и сложив перед собой кулаки. Кристал причудливо опутал его руки. Мараси повернулась к лунасвет. свет. Можешь сделать дверь в земле? спросила она. Вдруг там еще один тоннель. Луна свет помотала головой. Если и есть, слой камня слишком толстый для моей печати. Миледи Мараси, произнес двоедушник, позвольте мне взять освобожденных людей и отвезти к выходу. Очевидно, эти солдаты охраняли ангар наверху. Если удастся миновать их, гражданские будут в безопасности. Неплохо бы согласилась луна свет. Пока враг отвлечется на вас, мы с Марасси можем незаметно отправиться дальше в тоннели. Не могу этого позволить, возразила Марасси, то время как пули засвистели у нее над головой. «Двоедушник, там больше двадцати солдат. В одиночку вам не справиться! Не сочтите за грубость, но вы ходить-то без опоры с трудом можете. Не сочту. — ответил старик. Из-за Резиита, продолжавшего нарастать вокруг него, голос прозвучал приглушенно. — Но отвечу вам тем же. Не сочтите за грубость, миледи. Но вы, очевидно, недооцениваете Селаджану. Резиит полностью окутал его, сделав похожим на насекомое в прозрачном янтаре. Двоедушник сидел, по-прежнему опустив голову. Его церемониальный кушак и скрещенные ноги были хорошо видны сквозь розовый камень. Разиит продолжал нарастать, и Мараси нахмурилась, наблюдая. Темп распространения разиита зависел от светящейся субстанции в сосуде, которая становилась меньше по мере роста кристаллов. По бокам прозрачного валуна сформировались выступы, похожие на валуны меньшего размера, только более вытянутые. Затем еще два образовались внизу. Мараси с любопытством наблюдала, прижавшись спиной к стене и зажав винтовку коленями. Когда еще один небольшой выступ вырос сверху, валун стал похож на... на... Из боковых выступов выросли крепкие каменные пальцы. Массивные эрозеитовые руки со скрежетом раскинулись в то время как внизу возникли колени и стопы. С двоедушником в центре конструкция, двенадцатифутовая каменная громадина, поднялась. Кристалл не гнулся, а образовался членение, как у доспеха. Перед ними стоял каменный человек, некое мифическое создание с головой, широкими плечами и бревноподобными ногами. В груди сидел скрестив ноги и сложив руки двоедушник, но его голова приподнялась, а глаза открылись слабо светясь. затем создание оторвалось от разиитовых нитей связывавших его с землей стена тут же начала рушиться, но внимание солдат теперь сосредоточилось на каменном чудище, которое надвигалось на них, скребя головой о свод тоннеля. стрельба усилилась пули хлистали по камню, выбивая облака осколков. Двоедушник едва обращал на это внимание. Его кристальный конструкт закрыл собой марасси и выставил вперед руки, из которых начало что-то расти. Озрите! громогласно воскликнул двоедушник на весь тоннель. Милостью у Селаджаны, Цуны, Вишвадхара и двенадцати первичных эфиров!» Я санвит Просан Вамахи квасила, старший эфирный помазанник двенадцати царств, рач кориандрового двора. Эти люди под моей защитой. Чтобы придать словам больший вес, в руке Титана сформировалась гигантская разиитовая булава с массивным навершием, напоминающим цветок тюльпана. Он ударил ею по камню так, что земля содрогнулась. Кто-то из солдат продолжал стрелять, другие вскочили и обратились в бегство. От конструкта откалывались куски, но тут же зарастали. Сосуд с чистой инвеститурой, лишь наполовину опустевший, был подвешен с помощью разита за спиной каменного титана, освещая фигуру двоедушника. Селаджана предупреждает вас, объявил старик. Жизнь была дарована вам, чтобы прославлять, вдохновлять и поддерживать тех, кто вокруг вас. Своими поступками вы растратили этот дар. Если сегодня вы погибнете, мешая мне защищать невинных, то лишитесь этого благословения и на долгие века потеряете возможность перерождаться. Отложите оружие и пропустите нас. Или почувствуйте мой гнев?» Двоедушник был весьма красноречив. Лунасвет схватила Мараси за плечо и жестом предложила отступать за здание с гражданскими. Но Марасси по-прежнему завороженно смотрела, как конструкт двоедушника заносит булаву. «Вижу!» — объявил он. «Мое воззвание осталось без ответа! Что ж...» я принимаю ваш вызов берегитесь титан помчался по коридору гулко топая ногами мараси наконец позволила лунасвет оттащить себя подальше в хлипкой лаборатории они перекрикивая какафонию выстрелов воплей и каменного скрежета попросили узников вооружиться кто чем может и следовать за двоедушником затем мараси и лунасвет вышли и поспешили дальше по тоннелю. Они отыскали темный боковой проход как раз по размеру и перешли туда в надежде, что смогут избежать встречи с вражескими подкреплениями. Думаешь, ему удастся их вывести? Шопотом спросила Марасси. Пользуясь одним из двух оставшихся сосудов как фонарем, они пробирались по лабиринту тоннелей. Впереди Марасси заметила табличку. Община. «Кроме двоедушника им никто не поможет», — ответила Луна Свет. «Он должен справиться. У него чистая инвеститура. Пока остается хотя бы небольшой запас, он почти неуязвим. Его конструкт может менять размер и проходить в более узкие коридоры. Если отключат электричество, он может даже вытолкать лифт на поверхность или вообще создать новый из аразиита. Позади вновь раздались выстрелы. Мараси надеялась, что это гражданские нашли оружие и отстреливались, отступая. Но также ей послышались и новые шаги и крики из главного тоннеля. «Не волнуйся», — с улыбкой оглянулась луна свет. «С ним все будет хорошо. Нам этого и нужно. Просанва любит внимание. Входит в образ» как заправский артист хочешь продолжить путь? спросила марасси если тут действительно есть перпендикулярность, то да конечно неплохо бы вывести улики и передать кельсеру, но сперва нужно защитить планету луна свет задумалась мне в новинку мыслить столь глобально раньше я в основном заботилась только о себе и своих планах. Извини, если кажусь такой резкой или слишком заботящейся о собственной шкуре. Мараси кивнула. Впереди показался свет. Она тихо двинулась в том направлении, а луна свет упрятала склянки в рюкзак. Они приблизились к новому тоннелю, освещенному шахтерскими фонарями. Естественный тоннель уходил направо а по левую руку камень был уже обработанным. Мараси заметила острые выступы на потолке и стенах. «Тут взрывали», — прошептала она. «Эту секцию расширяли вручную». Луна Свет указала на еще одну табличку. Община, чем бы она ни была, находилась там. Мараси надеялась, что гейф с кругом были не настолько фанатичны, чтобы просто впустить армии автономии. По крайней мере, в его голосе читалось сомнение. Каким бы он ни был подхалимым, даже он понимал, что ничем хорошим это не закончится. Но он устал. Выглядел так, будто был не в силах сопротивляться и возражать. Пока они крались по рукотворному тоннелю, размышление Мараси нарушил шум. Кажется, позади. Кто-то преследовал их. Луна-свет тоже услышала звуки, обернулась и посмотрела назад. Они переглянулись и поспешили дальше в надежде оторваться от погони.